Прошло полгода после победы при Полтаве, и Петр собрал богатейший стратегический урожай. Палим Все шведские города, крепости и порты на берегу Балтики. Рига, Пярна, Ревель, нынешний Таллин. Выборг и на берегу Ладоги Кексгольм нынешний Приозерск. Без победы при Полтаве это было бы невозможно. Теперь... Вся шведская Прибалтика была в русских руках. Встает вопрос, неужели Петр никогда не терпел поражений в войнах? И урок был пережит и исправлен. Нет, нет, нет. Петр был живой человек. И его тоже обуревали страсти. И через год после этих успехов в Восточной Прибалтике он совершил огромную ошибку. Он втравился в войну с турками. Шведская и французская дипломатия добилась своего. Султан объявил России войну в конце 1710 года. И Петр принял вызов. После Полтавы он посчитал, что нет такого врага, которого бы он не смог сокрушить. В феврале 1711 года из Киева в Молдавию и далее к берегам Дуная выступила 90-тысячная русская армия. Петр рассчитывал, что этого хватит. Перед этим, в течение года, щедрой рукой, а на самом деле он был безумно скуп, но когда это касалось политики, Он отворял свой сундук. Щедрой рукой он рассыпал русское золото среди вождей балканских славян и православных греков, призывая их поднять оружие против турок, как только русский солдат подойдет к Дунаю. Все заверили его в том, что да, так и будет. Но когда наши войска... вступили в Молдавию, то есть на самый север, еще только Балкан турецких. В Константинополе уже знали, что Белый Царь ведет армию на правоверных. На рынках Стамбула стоустая молва говорила о том, что войску русского государя, что песка на морском берегу. Ну, если так говорит народ, султан должен верить. И он повелел собрать... Все, что только было можно. В апреле месяце на юге Болгарии у стен Адрианополя стояло 300-тысячное войско. Когда славяне Балкан узнали о том, сколько собрал султан, они тихо сели на порогах своих домов и стали чинить, кто плуг, кто саху, кто грабли. Но точно никуда воевать не собирались. Эта армия двинулась на север, к Дунаю. Разведка Петру в этот раз не послужила. И неожиданно для него эта масса оказалась на северном румынском берегу Дуная, когда он еще только шел через Молдавию. Надо было поворачивать спешно назад, он не успел. Наша армия была окружена на берегу реки пруд и от катастрофы спасла только выучка, приобретенная за эти 10 с лишним лет в войне со шведами. Но турки, прекратив на третий день атаки, заперли нас в мешок, вырваться из которого было невозможно. Даже проходы к реке, где можно было набрать воды, простреливались. Что делать? Умный человек всегда найдет выход. Русскую армию спас Шафиров. Замечательный дипломат. Он предложил государю начать переговоры с великим визирем. намекнув, что для того, чтобы визирь согласился, ему нужно предъявить весомые аргументы. И тогда Екатерина, будущая жена Петра, будущая императрица Екатерина I, она всегда его сопровождала в походах, когда не была в тягости, села на лошадь. Два преображенских гренадера взяли лошадь под усы и повели ее по лагерю. И Екатерина, обращаясь к солдатам, офицерам и генералам, просила их отдать все золотые и серебряные вещи, монеты и даже нательные кресты. После чего Шафиров отправился в лагерь великого визиря. И когда в шатер визиря внесли русский аргумент, Визирь понял, что надо начать переговоры. Вот так делаются дела на Востоке. Порешили следующим образом. Турки отпустят русскую армию и отпустят русского государя. Но за это русские вернут им и Азов, и Таганьи и Рок, и истребят огнем флот свой на Азовском море. Единственное, что Шафиров смог выговорить для нас, чтобы Карл XII, уже третий год живший в Бендерах, покинул, наконец, империю Османлисов. На том и разошлись. После такого урока Петр Более никогда не позволял гордыне обуревать себя, потому и довел медленно. но верно Северную войну до победы. И закрепил за собой выход на Балтику от Риги до Выборга. Но берега Азовского моря были утрачены. Теперь перед Россией стояла стратегическая задача снова открыть себе путь к теплому морю. Но решение этой задачи выпало лишь через три десятка лет счастливым жребием для русского народа. И выпало в руки военачальника почти полностью забытого. Либо имя его произносится всегда для характеристики враждебного отношения к нашей стране. И причем на самом деле несправедливо. Имя это так третировалось всегда в нашей истории. Вина этого человека в глазах людей XX века была велика. В то время как в глазах людей века XVIII ее вообще не было. Вся вина его заключалась в том, что он был немец по происхождению. Этот человек, вернувший нам выход к Казовскому морю, сам по себе достоин романа. Да-да, его жизнь – это настоящий роман. Ну вот как вы думаете, может ли внук крестьянина стать графом и фельдмаршалом? Ну вот с точки зрения того, как нас учат обычные истории в XVIII веке, такое просто невозможно. И между тем, Бургхард Христофор Миних доказал это на практике. Его дед – самородок из Северной Германии, крестьянин, ставший замечательным инженером, гидротехником. Сын его, отец полководца, умножил славу своего деда и добыл, дворянство своим трудом инженера. Бургхард в юности возмечтал стать военным, отлепился от фамильной стези и принял участие в войне за испанское наследство. Причем так отличился в младших офицерах, что, попав в плен к французам, был выкуплен своим государем, ибо хорошего офицера ценили. Слава его стала столь велика, что его перекупил, то есть предложил гораздо больше жалобия Петр Великий, и пригласил в Россию. Мы Менюху обязаны Ладожским каналом. Но подлинное его величие раскрылось на посту главы военной коллегии при Анне Иоанновне, когда ему была вверена судьба России. Сначала он осадил Данцик, современный Гданьск, и добился того, чтобы королем Польши стал русский ставленник. Через год после этого началась война с Турцией. Предводительствуя русскими войсками, он осадил очаков при устье Днепровского лимана. И со знаменем лейб-гвардии Измайловского полка первым при приступе взошел на вал. Очакова и утвердил там русское знамя. Он через год подступился к турецкому валу, пересекавшему Перекоп. Наши войска, честно вам скажу, смутились. И тогда Миних велел объявить, что первый солдат, который взойдет на Твердыню, будет пожалован в офицеры. Приступ был удачен, турецкий вал был взят, К Миниху привели молоденького солдата, первым поднявшегося на турецкий вал. «Поздравляю тебя прапорщиком!» сказал фельдмаршал. «Никак нет, ваше высокопревосходительство», ответил солдат. «Почему?» «Я долгорукий». Князья Долгорукие были жестоко осуждены за свой фавор и заговор против Анны. Императрица Анна Иоанновна жестоко наказала их. Они были все сосланы, имущество их было конфисковано. Было запрещено производить в офицеры и учить грамоте их детей. Вася Долгорукий, тем не менее, стал прапорщиком русской армии. Фельдмаршал нарушил волю императрицы, наградив исключительное мужество. Злые языки утверждали впоследствии, что генерал-аншеф князь Василий Долгорукий так навсегда и остался неграмотен. Но он при Екатерине Великой вторично после Миниха возьмет Крым и получит почетное прибавление к своей княжеской фамилии. На манер Древнего Рима Великая Екатерина жаловала выдающихся полководцев. Там был Сципион африканский А князь Долгорукий стал Долгоруков Крымский. Но до этого надо было еще дожить 40 лет. А тогда Миних и Петр Петрович Ласси, ирландец, всю жизнь пробывший на русской службе, внесли русское оружие в Крым, в логовище неистовых ханских орд. Взяли и сожгли бахчисарай, разорили, Степной Крым больше татары были не в способности атаковать Россию и Украину с юга. Три года Миних входил в Крым и подорвал военную силу и экономическую и социальную силу крымского ханства. От этого разгрома Крым так никогда и не избавится Это и передаст впоследствии при Великой Екатерине все это государство окончательно в руки России. Солдаты называли полководца своего Сокол. Действительно, в нем было что-то такое от этой гордой птицы. Своим взглядом он умел охватить поле сражения. Он всегда вел войска наши к победе. Хотя и смертность в этих войсках была велика. Но я бы сказал, не выше, чем в войсках Петра Великого. Забыто и то, что именно Миних сверг треклятого Бирона через месяц по кончине императрицы Анны. Но власть немцев была уже давно неприятна русским дворянам, И так как престол был предназначен годовалому младенцу Ивану Антоновичу, внучатому племяннику императрицы Анны Иоанновны, и немцы по-прежнему владели властью в стране, политические друзья Елизаветы Петровны, дочери великого Петра, стали уговаривать взять ее власть в свои руки. Принцесса Анна Леопольдовна, мать младенца императора, боялась Миниха и отрешила его от власти. Это была роковая ошибка. Через шесть месяцев Елизавета свергла Анну Леопольдовну и сама стала русской императрицей. А победоносный полководец из политических соображений получил награду за свои подвиги. На 20 лет он отправился в Пилым. И жил в том арестном доме, который сам спроектировал для своего врага Бирона. Но упрямый крестьянский внук обладал одним очень важным качеством, крайне необходимым в России. Он жил долго и дожил до того момента, когда Петр III, внук Петра Великого и двоюродный внук Карла XII, освободил его и вернул его. Петербург. Последний свой подвиг 80-летний фельдмаршал совершил через три месяца. Он был единственный, кто не предал Петра Третьего, пока тот сам не отрекся от престола. Он все время убеждал его продолжить борьбу, сопротивляться, но когда Петр сдался, миних сам явился к Екатерине, протянул свою шпагу и сказал – Ваше Величество, я был стойким вашим противником, пока на престоле был император Петр. Он отрекся, и теперь я буду так же верно, как ему, служить вам. Екатерина приняла его шпаму и поручила им руководство войсками. Только через четыре года оставил он эту грешную землю. Россия благодаря ему получила снова выход Казовскому.